Б3. Представьте своё идеальное будущее через 5 лет. Представьте одну из ваших целей как свершившийся факт с помощью всех органов чувств. Подробно опишите то, что вас окружает и тех, кто находится рядом. Представьте препятствия, которые вам могут помешать, и то, как вы будете на них реагировать. Сформулируйте и зафиксируйте пошаговый план достижения цели. Б3. Образ цели. Чтобы что-то внести в свою жизнь, представьте, что это уже есть. Ричард Бах. Приключение одного мессии, который мессией быть не хотел. Любой успех начинается с цели, которая как компас задаёт правильное направление. Но, к сожалению, многие из нас так и не добираются до желаемого. Одни не знают, как добиться своей цели. Другие не могут понять, чего же на самом деле хотят. К счастью, это можно исправить, если воспользоваться простой, но эффективной техникой НЛП образ цели, которую можно использовать для работы с любым желаемым результатом. Техника очень простая, но действенная. Если коротко, то всё, что нужно, это чётко представить идеальный образ или ситуацию, прочувствовав достижение цели во всей полноте. со зрительными образами, звуками, запахами, вкусами и тактильными ощущениями. Например, вы можете визуализировать, что обладаете невероятной уверенностью в себе, с успехом проходите собеседование и сидите в кресле директора крупной компании. А затем нужно визуализировать выполнение каждого из шагов, необходимых для достижения этой цели. При этом у вас в памяти останется уникальный опыт, который вы получили на пути к цели и который вы сможете использовать в реальной жизни для настоящих результатов. Преуспевающие люди обычно в совершенстве владеют техникой внутренней визуализации и способны представить себе самые невероятные сценарии, формируя таким образом собственное будущее. Так, известный американский актёр Джим Керри ещё на заре своей карьеры выписал себе липовый чек на 10 миллионов долларов за будущую роль и носил его в своём кошельке в качестве напоминания. А спустя несколько лет он сыграл главного героя в фильме Тупой и ещё тупее и действительно получил 10 миллионов долларов гонорара. За последние 3 десятилетия визуализация также стала обычным явлением в профессиональном спорте. Как это работает? Здоровый разум владеет миром. Сенека младший. Суть визуализации состоит в том, чтобы мысленно представить достижение цели. Джек Никлаус, чемпион мира по гольфу, как-то сказал: "Я никогда не делал ни единого удара даже на практике, не имея очень чёткого и сфокусированного изображения в голове". Исследования показывают, что наш мозг не различает воображение и реальность. То есть, когда вы представляете какую-то деятельность, в мозге активируются те же нейронные связи, что и во время непосредственного выполнения этих действий. Этот процесс также стимулирует области мозга, ответственные за сканирование окружающей среды и поиск новых возможностей, подстраивая нужным образом дыхание, сердечный ритм, пищеварение. Таким образом, во время визуализации мозг как бы репетирует возможные действия, а также ищет наилучшие пути для их воплощения в реальность. Как правильно визуализировать? На чём сосредоточишься, то и получишь. Джон Уитмор. Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом. Чтобы наши реалистичные желания исполнились, нам нужно визуализировать благоприятное будущее, а не фокусироваться на обстоятельствах, которые нас не устраивают. В противном случае сработает так называемое самореализующееся пророчество. То есть мы притянем в свою жизнь то, чего на самом деле не хотим. Повторяющиеся мысли, чувства способствуют созданию устойчивых нейронных связей, которые в свою очередь программируют наши действия. Поэтому, если мы концентрируемся на нежелательных аспектах нашей жизни, это укрепляет нейронные связи, вызывая у нас соответствующее поведение до тех пор, пока мы не изменим свои шаблоны мышления. Психическое отношение важно, потому что оно превращает мозг в эквивалент электромагнита, который привлекает аналог доминирующих мыслей, целей и задач. Это также притягивает к себе чьи-то страхи, тревоги и сомнения. Считает Наполеон Хил Автора бестселлера "Думай и богатей", чьими идеями вдохновлялись Стивен Кови, Дейл Карнеги и многие другие знаменитости. Для визуализации лучше выбирать такое время суток, когда вы менее подвержены стрессом и волнениям. Если вы испытываете голод, усталость, то работу над образом цели лучше отложить, поскольку в этот момент вы вряд ли сможете победить навязчивые мысли. Существует множество методов визуализации. Некоторые люди считают полезным записать свою цель или фиксировать её, например, с помощью картины, фотографии или коллажа. Рисунок должен быть приятным и напоминать вам о желании. Можно визуализировать с открытыми или закрытыми глазами. Можно записывать цели на диктофон, сопровождая их пояснениями и размышлениями. Это расширит воздействие на разные органы чувств. и активизирует ранее незадействованные области мозга. Способ в данном случае второстепенен. Главное создать яркий образ того, что нужная вам ситуация уже произошла и пережить происходящее в воображении. Необходимо научиться отчётливо видеть себя собеседников, всё, что вас окружает, а также подключить все 5 чувств. чувствовать силу рукопожатия и дружеских объятий, вкус и запах свежей выпечки, слышать свой уверенный голос и так далее. Чем ярче образ, чем больше органов чувств он задействует, тем лучше. И не забывайте, что главное здесь практика. Визуализацию необходимо подкреплять действиями. Ещё великий философ Древней Греции Аристотель 2000 лет назад сказал: Во-первых, имейте определённый, ясный, практический идеал, цель. Во-вторых, имейте необходимые средства для достижения ваших целей: мудрость, деньги, материалы и методы. В-третьих, отрегулируйте все свои средства для этого. Эффективна ли визуализация желаний? Дай мудрость увидеть истину, волю выбрать и силу осуществить её. Молитва рыцарей Круглого стола. Гарантирует ли визуализация, что ваше будущее будет именно таким, как вы хотите? Наверняка многие из вас видели фильм Секрет, рассказывающий о могущественной силе визуализации. Авторы фильма утверждают, что любая цель достижима, достаточно лишь представить её в деталях. Например, если вы мечтаете о новом доме, то нужно мысленно увидеть его интерьер вплоть до цвета занавесок на окнах, ощутить мягкость мебельной обивки и услышать скрип половиц. Но у многих людей, которые пытались таким образом обрести желаемое, прогнозируемо ничего не вышло. В чём же причина? На самом деле, одна лишь визуализация не гарантирует успеха. Она также не может заменить тяжёлую ежедневную работу. сердье, наличие ресурсов и удачу. Но она позволяет увидеть себя победителем, острее ощутить стимул добиться желаемого и сделать первые шаги на пути к цели, что в любом случае лучше бездействия и жалоб на несправедливую жизнь. Важно также, что визуализация это мысленная репетиция того, что вы действительно можете сделать. Например, если вы захотите, чтобы в галерее была организована выставка ваших картин, то независимо от того, насколько успешно вы визуализируете, вы не сможете добиться цели, не имея художественного таланта и необходимых навыков. Таким образом, визуализация это не отвлечённые фантазии насчёт своего дома, машины или первого миллиона, а вполне рабочий инструмент для проработки своих эмоциональных состояний. который подготовит необходимую почву для превращения этих планов в реальность. И в этом нет никакой эзотерики, а лишь законы нейропсихологии. Ожидаемый результат. Жизнь хороша, пока вам хорошо. Ника Бауман. Сила фокуса внимания, метафизический закон успеха. Визуализация работает во всех сферах жизни. То, что мы представляем на протяжении дня, месяца, года, влияет на нас и наше мировоззрение, поскольку мы уже ощущаем себя победителями и тренируем соответствующее поведение. Кроме того, визуализация помогает достигать цели. Увидеть отсроченные последствия достижения цели через год, 3-5 лет и так далее. Подготовиться к возможным проблемам в будущем. научиться справляться со стрессовыми ситуациями, проработать страхи, фобии, тревоги, стимулировать творческое подсознание и генерировать новые идеи, сфокусироваться на составных частях решения проблемы и овладеть новыми навыками, повысить уверенность в себе и создать мотивацию сделать первый шаг, сосредоточиться на одной цели, а не отвлекаться на многие. прояснить конечную цель и главные ценности. Улучшить двигательную активность и когнитивные процессы в мозге: внимание, восприятие, моторный контроль, планирование и память. Основные термины. Визуализация. Построение зрительных образов в голове для изменения своего мировосприятия и негативных подсознательных установок и глубинных, часто иррациональных убеждений с целью избавления от различных эмоционально-психологических проблем в жизни. Алгоритм выполнения психотехники образ цели. В основе этой техники лежит методика американской телеведущей, писателя и коуча Мел Роббинс, дополненная новыми элементами и вопросами. Шаг 1. Подготовка. Для выполнения данной техники вам понадобится тихое, спокойное место, чистый лист бумаги, ручка или диктофон. Закройте глаза и представьте свое идеальное будущее через 5 лет. Чтобы вы могли как можно лучше его представить, постарайтесь максимально расслабиться, отпустить все ненужные мысли, закрыть глаза и посмотреть с закрытыми веками немного вверх под углом в 15-20 градусов. После чего нужно сказать себе: мне любопытно, как я. Шаг второй. Установление цели. Выберите одну или две цели из вашего идеального будущего и попробуйте представить их как уже свершившийся факт. Цель должна быть чёткой, достижимой и измеримой. Например, не я хочу зарабатывать много денег и стать богатым. А я хочу зарабатывать миллион в месяц. Вообразите достижение этой цели как можно реальнее, включив пять органов чувств. Прочувствуйте волнение в момент успеха. Как вы выглядите? Что вы чувствуете, когда вас спрашивают об успехе? Ощущаете ли вы какой-либо запах? Что вы слышите? Ощущаете ли вы вкус победы? Если вы представили статичный образ, вам будет трудно долгое время концентрироваться на нём. Поэтому мы рекомендуем добавить в картину больше движения. Шаг 3. Физическое окружение. Продолжая визуализировать свои цели, опишите окружающих вас людей на работе и дома как можно более подробно. Чтобы лучше справиться с этой задачей, задайте себе вопросы. Где я работаю? где я живу? Где я провожу своё свободное время? Какая атмосфера царит в моём бизнесе и личной жизни? Какой я вношу вклад в эту атмосферу? Чем я больше всего горжусь? Как я предпочитаю проводить своё свободное время? Если кто-то попросит у меня наставничество, что я ему скажу? Шаг четвёртый. Работа со страхами. Подумайте, какие препятствия, как внутренние доверие, энергия, что-то ещё, так и внешние время, деньги, могут помешать вам достичь цели. Подумайте, как вы будете реагировать на них. Для этого мысленно продолжите фразу: если это случится, то. Дайте волю вашему воображению и проживите все страхи до конца, представляя себе самые страшные опасения и то, как вы с ними справляетесь. постепенно страхи уменьшатся. Шаг пятый. Путь к цели. Подумайте, какие шаги вам стоит предпринять, чтобы добиться цели. Представьте себе эти действия. Есть ли у вас сожаления? Почему? Что бы вы сделали по-другому, чтобы попасть сюда? После того, как вы ответите на все вопросы, приведённые выше, зафиксируйте пошаговый план достижения цели с помощью любых подручных средств: картинок, схем, списка на бумаге, записи на диктофон. Данную психотехнику необходимо повторять как можно чаще. Желательно каждый день визуализировать как саму цель, так и шаги, которые необходимо предпринять для её достижения. Эту практику можно также объединить с медитацией или аффирмаций. Например, я смел. Я силён. Я справлюсь. Или я величайший, как это делал боксёр Мухаммед Али. Дополнительные техники. Прогонка будущего. Поработать с образами целей можно ещё одним способом через прогонку своего будущего. Этот вариант работы с целями позволяет отрепетировать ваш будущий успех, настроиться на поиск креативных решений и заранее узнать возможные подводные камни на пути к цели, чтобы не тратить время и силы впустую. Шаг первый. Сделайте на полу отметку сейчас. Шаг второй. Сделайте несколько шагов вперёд и отметьте новую точку на полу. Будущее. Представьте, что в этот момент вы достигли всего задуманного. Постепенно добавляйте новые детали к образу. Прочувствуйте, что будет, когда это произойдёт. Насколько вас устраивает это будущее или вы хотите что-то другое? Шаг третий. Теперь оглянитесь из будущего на своё настоящее и подумайте, сколько времени вам понадобится на то, чтобы достичь результатов. Шаг четвёртый. Сделайте ещё шаг вперёд. Снова ощутите свой успех и, оглянувшись из далёкого будущего на настоящее, визуализируйте шаги, которые необходимы для достижения результата. Вы можете обнаружить, каких ключевых навыков или способностей вам не хватает или избрать другой путь. Описывать происходящее нужно в прошедшем времени, как будто вы уже достигли успеха. Это позволит убедить ваше подсознание, что достижение задуманного это реальный и очень увлекательный процесс, уменьшить опасения и задействовать скрытые возможности. Упражнение творческое пробуждение. Когда вы начинаете работать с визуализациями, можете столкнуться с тем, что визуализировать новый опыт может быть не так просто. В этом случае мы предлагаем воспользоваться настроечным упражнением для получения наилучшего результата при выполнении описанной в этой главе техники образ цели. Шаг 1. Настроитесь. Выберите удобное время и место, когда вас никто не будет отвлекать, и примите комфортное положение. Расслабьтесь и на счёт от 1 до 10 представляйте, как напряжение Плавно покидает ваши мышцы, начиная с пальцев ног и заканчивая головой. Дышите животом, медленно и глубоко. Не пытайтесь что-то специально представлять, а просто отмечайте образы: человека, место, предмета, которые будут приходить на ум. Шаг второй. Подключайте в воображение Прочувствовав расслабление и остановив внутренний диалог, начинайте представлять определённую цель. Лучше, если это будет достаточно сложная, но выполнимая в обозримом будущем цель. Очень важно установить временное ограничение, чтобы не откладывать её реализацию на потом. Чем конкретнее вы представите свою цель, тем легче вам будет её достичь. Пример. Вы хотите написать книгу бестселлер. Сосредоточьтесь на ней. Мысленно рассмотрите её со всех сторон. Потрогайте обложку. Обратите внимание на цвет, качество полиграфии, другие детали. Какая она? Большая или маленькая? Гладкая или шершавая? Какие в ней иллюстрации? Откройте книгу на любой странице и постарайтесь увидеть написанное. Теперь представьте ситуацию. Например, автограф-сессию, где вы встречаетесь с читателями. Обратите внимание, во что они одеты. Что надето на вас? Какое время суток? Какой интерьер вокруг? Какой пейзаж за окном? О чём собравшиеся спрашивают вас? Пообщайтесь мысленно с ними. Позвольте образам развиваться самостоятельно. Главное, чтобы вам доставляла радость происходящее. Продолжайте до тех пор, пока вы не почувствуете позитивные эмоции в теле. Например, волоски на коже могут встать дыбом, появится лёгкое волнение. Шаг 3. Пробудите ваш потенциал. Сохраняя в воображении желанную цель, совершенствующую её, параллельно произнося вслух мотивирующее утверждение. Пример. Книга бестселлер, которую я хочу или даже лучше. уже до намне для всеобщего блага или книга бестселлер это то, чего я хочу. Фраза может быть любой. Главное, чтобы она была позитивной, утвердительной, экологичной, то есть не причинять вреда другим и оставляла возможность для появления лучшего варианта. Практиковать эту визуализацию нужно ежедневно. Вы можете делать это в любое время, но, как показывают исследования, последние 2 минуты перед засыпанием являются самым подходящим моментом для поиска творческих решений. Не забывайте также напомнить себе о результатах вечерней визуализации утром. Упражнение по визуализации краткосрочных целей. Данная техника поможет в достижении краткосрочных целей на ближайший месяц. Шаг 1. Закройте глаза. Выберите цель и мысленно произнесите, чего вы хотите достичь. Это может быть какая-то вещь, например, новый гаджет, сумка и тому подобное, или определённая ситуация. Встреча с каким-то человеком, успешное выступление. Реализация цели должна зависеть только от вас. Шаг второй. Представьте предмет или будущую ситуацию, над которой вы бы хотели поработать. Сделайте сцену в воображении максимально реальной, используя все пять чувств. Чем ярче вы сможете представить сцену, тем лучше она будет записана в вашей памяти. Шаг 3. Включите сильные положительные эмоции: радость, восторг, волнение. Это ключ к вашему подсознанию. Без сильных эмоций сознание не воспримет визуализированное событие как реальное и достижимое, чтобы записать в памяти алгоритм его реализации. Повторяйте упражнение как можно чаще, лучше всего два раза в день: утром и вечером, пока не заметите желаемые изменения в вашем поведении, навыках, уверенности и тому подобном. Тренировка визуализации. Эти простые упражнения вы можете выполнять в течение дня, чтобы развивать навыки визуализации. Упражнение номер 1. Остановитесь и подумайте о каком-то знакомом предмете. В вашем воображении должен возникнуть его образ. Выбирайте любые предметы и мгновенно визуализируйте их. Так вы тренируете свою способность вспоминать образы. Упражнение номер 2. Представьте тот же предмет, что и в упражнении номер 1, но в этот раз уделите больше времени визуализации всех деталей, что находится вокруг предмета. Добавьте какое-нибудь ваше действие с ним, стараясь увидеть, услышать, ощутить и почувствовать запах ситуации, связанной с этим объектом. Упражнение номер 3. Если вы практикуете медитацию, то во время неё сфокусируйтесь на целях, которые вы хотите достичь. Данное упражнение поможет усерднее стремиться к цели и получить интуитивные подсказки к действию.